Эпилог. Последняя глава отличается от других. Это интервью Калина Мёрфи, моего редактора из Vanity Fair, в котором я отвечаю на одно из заявлений консерваторов о том, что богатые создают рабочие места. Если забрать деньги у богатых или просто заставить их платить львиную долю налогов, по их мнению, это будет контрпродуктивно. Пострадают обычные американцы. На самом деле это лишь вариация старой экономики просачивающегося богатства 21 века, попытка отстоять нынешнее общественное неравенство. Мое мнение состоит в том, что идея экономики просачивающегося богатства полностью ошибочна. При должном спросе и наличии ресурсов в мире всегда найдется достаточное количество творческих и предпринимательских ресурсов для воплощения идеи. Согласно этому взгляду, рабочие места на самом деле создают потребители. Причина, по которой американская и европейские экономики не предоставляют рабочих мест, состоит в том, что стагнация доходов означает стагнацию спроса. Действительно, на момент публикации этой книги зарплаты во многих европейских странах ниже докризисного уровня. И, как я неоднократно говорил, Доход обычной американской семьи ниже, чем четверть века назад. Поэтому неудивительно, что спрос не растет. Главный вопрос, который стоит перед нами сегодня, касается не капитализма в 21 веке, а демократии в 21 веке. Редакторы Венити Фейер задали мне другой вопрос, который я часто слышал, когда ездил по стране. В какой момент началось увеличение неравенства? И чем его можно объяснить? Мой ответ согласуется с тем, что обнаружили другие ученые, примерно в начале правления Рейгана. Но несмотря на то, что определенные действия, предпринятые президентом Рейганом, почти наверняка сделали вклад в рост неравенства, включая изменения в налогообложении, давшие огромные преимущества богатым, необходимо рассматривать вопрос в широком аспекте, как это делает Томас Пикетти в своей книге. Рост неравенства во многих развитых странах начался приблизительно в одно время. Реформы, бывшие частью духа времени 1980-х годов, сказываются на многих странах. Эти реформы включали в себя не только снижение налогов для богатых, но и снятие ограничений с финансовых рынков. Мы завершаем книгу, повторяя те же темы, с которых начинали. Наше неравенство, уровни которых оно достигло, его формы не являются чем-то неизбежным. Это не результат неумолимых законов экономики или физики. Это вопрос нашего выбора, наших политических мер, а все это, в свою очередь, результат нашей политики. Мы заплатили большую цену за это неравенство, цену, которую мы особенно сильно прочувствовали в последние 10 лет, когда зарождался кризис и когда мы испытывали на себе его последствия. Но это также и цена, которую мы заплатим, и которая будет расти в будущем, если не изменим политические меры, которые к этому привели. Вопросы и ответы Джозеф Стиглиц о заблуждении относительно того, что... 1% дает толчок инновациям и о том, почему президентство Рейгана стало переломным моментом в истории американского неравенства. калин Мерфи В своей новой книге «Цена неравенства» вы охватываете широкий диапазон истории и географии. Вспоминая историю Америки, какой период кажется вам наиболее похожим на тот, в котором мы живем сейчас в плане проблемы растущего неравенства? Джозеф Стиглиц В голову приходят два периода – позолоченный век в конце XIX века и бум 1920-х. Оба характерны высоким уровнем неравенства и коррупции, включая политику. Например, известный скандал Типот-Доум охарактеризовал начало 1920-х. На самом деле до середины прошлого десятилетия уровень неравенства никогда не достигал уровня 1920-х годов. Конечно, некоторые из тех, кто сколотил состояние, сделали огромный вклад в наше общество. Роберт Бэронс в создание железных дорог, преобразивших страну, или Джеймс Дюк, принесший электричество некоторой части Америки. Но оба периода также характеризуются спекуляциями, нестабильностью и злоупотреблением. Некоторые, вроде Эдварда Коннорда со своей книгой «Неожиданные последствия», считают, что высокий показатель неравенства не причина для беспокойства, но причина для ликования. Вы можете поспорить с многочисленными аспектами этого аргумента. Каковы его основные изъяны? Коннорд считает, что неравенство благоприятно, потому что более богатые люди обладают большими средствами, и они будут инвестировать их и таким образом улучшать экономику. Кроме того, их состояние – неопровержимое доказательство их вклада в инновации. Как вы упомянули, в этой точке зрения столько проблем, что непонятно с чего начать. Позвольте мне обозначить три проблемы. Во-первых, она основана на идее, просачивающегося богатства, состоящий в том, что если богатые благополучны, то будет благополучное и остальное общество. Но факты говорят об обратном. Реальные доходы за вычетом инфляции большинства американцев сегодня ниже, чем почти 15 лет назад, в 1997 году. Во-вторых, она основана на том заблуждении, что неравенство положительно сказывается на развитии экономики. Но опять же факты говорят об обратном. Время неравенства показали торможение развития экономики и поддержку нестабильности. Эти выводы основаны на фундаментальных исследованиях. Даже МВФ, не разделяющий радикальных экономических взглядов, начинает видеть вредоносные эффекты неравенства на экономическую эффективность. В-третьих, это неправда, что самые богатые станут тратить деньги на то, чтобы брать на себя инновационные риски. Мы достаточно ясно видели, что гораздо чаще богатство используется для того, чтобы гнаться за рентой. Когда небольшие группы людей имеют непропорционально большое богатство, они используют свою власть для того, чтобы получить особое отношение от правительства. Некоторые из богатейших в прошлом и сегодня получили свое состояние путем монополий, не давая другим конкурировать с ними на равных условиях. «Погоня за рентой» Чудовищно неэффективный способ использования ресурсов. Те, кто ее практикуют, не создают стоимость. Зато они используют свое привилегированное положение на рынке для того, чтобы получать все больше и большие порции существующей стоимости. Они искажают экономику, снижают ее эффективность и темп развития. В действительности развитие происходит благодаря инновациям и молодым, малым и средним компаниям, особенно в области высоких технологий, обычно при государственной поддержке. Часть проблем сегодняшней Америки состоит в том, что слишком многие из тех, кто наверху, не хотят делать свой вклад в общественные блага, выплачивая крохотную часть от своих доходов в виде налогов относительно того, сколько платят те, кто не так хорошо обеспечен. Но неудивительно, что некоторые из богатейших американцев продвигают экономическую фантазию о том, что их дальнейшее обогащение положительно скажется на всех. В период восстановления в 2009-2010 годах 1% самых богатых американцев получал 93% роста доходов. Я не думаю, что Коннорд убедит около 23 миллионов американцев, которые хотели бы найти работу, но не могут, что и в этом есть плюсы. Если бы вам было нужно определить поворотный момент, когда мы начали свой путь к расширяющемуся неравенству, какой бы вы назвали и что его спровоцировало? Трудно выделить отдельный критический момент, но избрание президентом Рональда Рейгана определенно было поворотной точкой. В десятилетия, последовавшие сразу за Второй мировой войной, у нас было экономическое развитие, благоприятствующее большинству американцев, в котором беднейшие жили пропорционально лучше, чем богатейшие. Также в этот период наблюдался самый стремительный экономический рост. Среди событий, приведших к большему неравенству, были начало ослабления контроля над финансовым сектором и снижение прогрессивности налоговой системы, Ослабление контроля привело к избыточной финансиализации экономики, вплоть до того, что перед кризисом 40% всей корпоративной прибыли составляла прибыль финансового сектора. А финансовый сектор характеризовался тем, что самые большие прибыли получала верхушка, отчасти эксплуатировавшая бедных и средний класс при помощи, например, грабительского кредитования и злоупотребления выдачи кредитных карт. Наследники Рейгана, к сожалению, продолжили путь к отмене контроля. Они также расширили политические меры по снижению налогов для богатых вплоть до сегодняшнего уровня, когда 1% богатейших американцев платит лишь около 15% своих доходов в виде налогов, что гораздо ниже, чем тот же показатель на более умеренных уровнях. Один из самых важных аспектов неравенства заключается в неравенстве политических прав. Прекращение забастовки авиадиспетчеров Рейганом часто называют критическим моментом ослабления профсоюзов, что является одной из причин, почему рабочие так плохо живут в последние десятки лет. Но существуют и другие факторы. Рейган продвигал отмену контроля над торговлей, и развившееся неравенство связано с глобализацией замещением полуквалифицированной рабочей силы новыми технологиями и зарубежными рабочими. Частично причины неравенства в Европе и Америке можно отнести к этому, но Америку отличают удивительный рост доходов самых богатых, особенно 0,1% верхушки. Этот показатель выше, чем в большинстве стран Европы, и он исходит частично из стремления Рейгана ослабить контроль, особенно в области финансов, частично из недостаточного усиления антимонопольного законодательства, а частично из огромного стремления Америки пользоваться несовершенными законами о корпорациях. На протяжении всей своей истории Америка страдала от неравенства, Но благодаря налоговой политике и политическим мерам послевоенного периода мы встали на верный путь ослабления неравенства. Снижение налогов и контроля, начавшейся в годы президентства рейкана обратили вспять эту тенденцию. Различие в доходах без вычета налогов и отчислений, помощи, оказываемой бедным, например, посредством продовольственных талонов, теперь выше, и поскольку правительство меньше помогает бедным и больше богатым, Неравенство в доходах после вычета налогов и отчислений становится еще выше. Вы все время критикуете погоню за рентой. Видите ли вы ее фиаско «Джей Пи Морган»? «Недавно объявленные огромные потери Джей Пи Морган показывают, что мы до сих пор не обуздали беспредел банков и не избавились от проблемы, которые привели к кризису. Все еще существует недостаток прозрачности, грабительское кредитование и безрассудное поведение, и налогоплательщики все еще рискуют. Неспособность реформировать финансовый сектор ясно указывает на погоню за рентой». Мы продолжили развивать систему, в которой мы присваиваем прибыль и перекладываем убытки на общество. В результате банки получали огромные, часто скрытые субсидии. Финансовая индустрия повторяет все тот же цикл с правительством. Сначала для того, чтобы ослабить законодательство, которое их ограничивает. А затем, даже после того, когда становится абсолютно очевидно, что оно недостаточно, чтобы предотвратить появление новых адекватных законов. У нас несовершенная система законов из-за погони за рентой. Банки пользуются своей властью, чтобы получить к себе особые отношения, включая государственную помощь. Они поняли, что если потери приведут к их банкротству, американский налогоплательщик оплатит их ошибки. Прямые субсидии, процентные ставки на уровне нуля, стимулирование ипотечного рынка, выплаты по облигациям американской международной группы и так далее». Таким образом, они выкачивают деньги из нас всех. Эти деньги затем выплачиваются в виде дивидендов акционерам и премий менеджменту. Что огорчает столь многих американцев, так это то, что те, кто довел свои компании до грани краха, все еще получают бонусы. Даже когда ФРС давала банкам в долг по почти нулевой процентной ставке, благодаря чему они смогли заработать легкие деньги – Просто купив долгосрочные государственные облигации, банкиры получили такие премии, будто эта прибыль являлась результатом кропотливого труда гения. В своей книге вы предлагаете ряд политических решений, которые в комплексе со временем исправят проблему неравенства. Если бы мы могли просто нажать на кнопку и добиться лишь одного из них, что бы это было и почему? Если бы вы могли нажать на кнопку дважды, какая мера была бы второй? Нет простого решения проблемы, отчасти потому, что в Америке существует так много форм неравенства. Рост доходов и благосостояния богатейших, опустошение среднего класса, рост бедности на дне. Каждая из форм имеет свои причины, и каждая требует своего решения. Больше всего меня беспокоит то, что Америка перестала быть страной возможностей, где шансы бедных на то, чтобы подняться по социальной лестнице, гораздо ниже, чем даже в старой Европе. На самом деле в Америке с возможностями дела обстоят хуже, чем в любой другой развитой промышленной стране, о которой есть подобная информация. Такой недостаток равенства возможностей с годами приводит к росту неравенства и может в итоге привести к наследственной власти богатых. Поэтому для меня единственным и самым важным решением является предоставление качественного образования для всех. В то же время улучшение образования поможет американцам стать более конкурентно на глобальном рынке. Политические меры, которые я предлагал в цене неравенства, напрямую следуют из причин неравенства. Относительно богатых надо принимать меры по поводу чрезмерной финансиализации, нарушений корпоративной этики, приводящих к тому, что главы компаний забирают непропорционально высокую долю прибыли компаний и погони за рентой. Для среднего класса главной проблемой является ослабление профсоюзов, для бедных дискриминация и эксплуатация. Создание хороших финансовых ограничений, лучших систем корпоративного управления и законов, ограничивающих усиление дискриминации и грабительское кредитование, поможет во всех аспектах. Также помогут реформы, финансирование компаний и другие реформы, которые ограничат возможности для погони за рентой среди самых богатых. Эти шаги уменьшат избыток неравенства доходов до вычета налогов, но также важно снизить и неравенство доходов после вычета налогов Проще всего начать с налогообложения самого по себе Нынешняя система облагает налогом прирост капитальной стоимости, который вполне может являться прибылью от спекуляций по гораздо более низкой ставке, чем зарплаты и оклады Этому не только нет веской причины, но более того, такая налоговая политика искажает экономику и увеличивает нестабильность. Богатые не должны платить меньшую долю своих доходов в виде налогов, чем средний класс. Это усугубляет неравенство, еще сильнее искажает политику и усложняет восстановление бюджета страны. Повышенные доходы от налогов могли бы помочь финансировать необходимые государственные инвестиции в инфраструктуру, образование и науку, что восстановит экономику и при условии, что они будут хорошо составлены, также увеличат равенство, в том числе и равенство возможностей. Должно быть, среди одного процента есть люди, которые приводят схожие аргументы о том, почему неравенство имеет большое значение и почему богатые заинтересованы во всеобщем благополучии. Кто они? Их много, включая Джорджа Сороса и Уоррена Баффета. Сотни людей подписали петицию с координированной группой, названной «Патриотичные миллионеры». призванную повысить налогообложение для богатых. Ее можно найти в интернете по адресу patrioticmillionaires.org. Они понимают, что дом, разделенный пополам, не выстоит. Они понимают, что их собственное долгосрочное благополучие и благополучие их детей зависит от того, насколько благополучным будет американское общество в целом, от инвестиций в образование, инфраструктуру и технологии. Многие из них – люди, живущие американской мечтой, не унаследовавшие свои состояния. Те, кто хочет, чтобы у других были такие же возможности, какие были у них. Самое главное, мне кажется, что они сильно верят в определенные ценности. Это подтверждается стилем жизни Баффета. И беспокоятся о том, что во все более разделенной Америке эти ценности становятся большой редкостью. Как... Патриотичные миллионеры написали в своей петиции в поддержку инициативы Баффета. «Наша страна была к нам благосклонна, она дала нам фундамент, при помощи которого мы добились успеха. Теперь мы хотим сделать свое дело и укрепить этот фундамент, чтобы другие могли добиться того же успеха, что и мы».